или было оно совсем неважным. И хотя не было для него настоящего, или было оно неважно, всё же не безразлично было ему прибытие ко двору Данила Степановича. Думалось, что так и должно быть, и хорошо. И Даниле Степановичу думалось, что хорошо так, что вот опять он стал соседом Сеньки Мороз, точно и не порывалось совсем прошлая жизнь, а продолжалось всё та же Сбившаяся когда-то с настоящей дороги, долго вертевшаяся по чужим просёлкам и снова нашедшая настоящую свою дорогу, только дойдёт верно и спокойно, куда ей нужно. И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лужок слабыми взглядами и покивали друг другу, забылось как-то, что Данила Степанович стал крепко богатым. что у его сына в Москве. Всё отдал сыну: большие дома и бани, что сыны его ездит на автомобиле, и внуки пошли в образованные. А Семён Морозов всё тот же, что получает он от Николая Данилыча за 40 лет службы по 3 рубля на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку, что сынов его служит при банях парильщиком. Вот уже 20 лет моет народ. бегает по пальцу Николая Данилыча. И обоим им не подумалось, а так сказалось внутри, как понятное и бесспорное, что теперь те ходят там по своим дорогам, а сами они вот здесь, на старой лужайке. Каждый у своего двора. И то хорошо, и это, и так нужно. И обоим им светит солнышко, и обоим поют скворцы. И оба идут к одному, равные и покойные, оставив позади своё беспокойное. И когда в тёплый день мая вышли они на свои солнечные места, поглядеть на зелёную улицу, поулыбались и покивали друг дружке. Потянулся было Семён Морозов за шапкой, оперся крепко на дрожащую руку, а Данила Степанович сказал: "Чего уж, сиди, не свались хоть". Не слыхал Семён Морозов, снял шапку, потряс возле уха, потом долго прилаживал, нащупывая, надел ли. Смотрел на Данилу Степаныча, что он скажет. Сказал Данила Степаныч: "Что-то ты заслабел больно скоро, Иваныч, а и болеешь". Опять не слыхал Семён Иваныч сказал: "К нам значит опять". Назад воротился совсем Сказал Данила Степанович, постукивая палкой, бодро: "Вот, и в Москве у меня хорошо, и здесь неплохо. Совсем не совсем, а вот пообживусь, поддохну, опять сяжу. Погодка-то. А вот я тебе травки дам, очень для груди полезно и для всего. Сам пью, и доктора ничего одобряют. Вот я тебе уже дам". Ась. Травки тебе пить дам, крикнул Данила Степанович. Совсем ты глухой стал. На сколько ты меня годов старше-то? Да на сколько годов? До да сдаётся, ты меня на год постарей будешь. Мне без году в восьмидесятков. Гляди, вот на третьенье. Ну это ты -то не того. Ты меня на год, а то и более старше. Забыл, может, А Николай-то, Данилоч, как? В пределах всё больших сказывают. Николая у меня голова, такие дома закатывает. Теперь дома пошли. Поднял Данила Степанович палку к небу, в 10 этажей. Накрутили мы с ним всего. Большие вы люди, большие стались. Дал господь. И было приятно слушать Данилиста Панычу. Было приятно, что кланялись проходившая мимо бабы, что прислушивалась к его разговору, чуть приоткрыв дверь старуха с носом розового, что приезжал по утру урядник поздравить с прибытием в родные Палестины и стеснялся войти в новый дом с блестящими как стекла полами, что он все может, может жить где угодно. А будет жить здесь в полном покое, потому что так хочет, и так лучше. Радовало его, что играют над ним, вертятся через хвосты белые голуби, которые